Глава 26. Молочинки и Ню. Твое письмо получила, и, глядя на него, в очередной раз поразилась, как быстро летит время. На память пришла прошлогодняя трагедия, и эти воспоминания вновь разбередили душу. И ведь не какой-то там дряхлый старый мостик, а громадный сеульский мост. Сон Гёна на реке Ханган обрушился в один момент, словно кто-то его взорвал. Что толку от моего знания будущего? Я ничем не смогла помочь. Навряд ли кто-либо когда-либо задумывался о том, что можно умереть по пути на работу или спеша навстречу, когда внезапно обрушивается мост. Но даже такое жуткое событие постепенно стирается из памяти, как случилось и со мной. Поглощенная буднями, я тоже с какого-то момента забыла об этой трагедии. Если задуматься, наш мир весьма жесток. Одна лишь мысль о том, что людская память так кратка, приводит меня в уныние. Представь, вот жила я когда-то, а потом меня никто не вспомнит. Как же тоскливо становится на душе. Вот и с мамой твоей то же самое. Я понимаю, о чем ты переживаешь, но мне кажется, это напрасные опасения. Боятся разочарования еще до того, как ты узнала о маме. Так что пусть слова той женщины тебя не сбивают с толку. Ведь даже если мама окажется не такой, какой ты ее себе представляла или о какой мечтала, в любом случае твоя мама не перестанет быть твоей мамой. Наша жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о подобных вещах. К тому же в семье не всегда бывает все гладко и хорошо. Порой испытываешь и злость, и отвращение. Когда я училась в старших классах, мама как-то пригласила к нам своих подруг, а мне велела куда-нибудь сходить погулять, чтобы я не мешалась под ногами. Я так разозлилась, что не выдержала и закричала. «Ты меня стыдишься?» Если я для тебя такой стыд-позор, зачем ты тогда меня родила? Одной из семи было бы достаточно. И а что просила, чтобы меня рожали?» Это был отчаянный крик души девчонки, которой едва исполнилось, 19 лет. Существа, пораженного раком выпускных классов. А что мама? Она просто стояла в полнейшем ступоре, разинув рот от изумления. «Думаешь, мне не бывает за тебя стыдно?» когда, толком не умывшись, ты выходишь на улицу по делам, или когда при моих друзьях выходишь из комнаты со сна, вся помятая и взлохмаченная. Думаешь, я никогда не стыдилась тебя?» Бурлящая во мне обида, словно лава из вулкана вырвалась наружу. В таком состоянии я и ушла гулять. И что, думаешь, на душе полегчало? Ни капельки. Думала, больше нечему уже закипать. А нет. Снова все внутри бурлило и рвалось наружу. Домой хоть убей возвращаться не хотелось. Не знаю, сколько прошло времени. На улице стемнело, мне ужасно надоело сидеть на детской площадке. И когда я уже подумывала, не пойти ли домой, представь себе, за мной пришла мамина любимица, моя старшая сестра. «Ты верно думаешь, семья что-то такое особенное? Надеешься?» Раз родня, то и любить должны и понимать. Не смеши меня. В семье все в разы сложнее, даже если порой родных разумом не понять. все равно нужно стараться их понять, нужно им помогать. Вот как сейчас, когда я бегаю, ищу тебя повсюду, а ты ерундой страдаешь. Подумаешь недовольна чем-то. Чего сразу дверью хлопать? Лучше бы пошевелила мозгами и попыталась понять, почему мама так поступает. Естественно, мы опять разругались вдрызг. Как мы только друг друга не обзывали. Передавать наш диалог не буду. Скажу только, что впервые в жизни мои глаза метали пылающей яростью стрелы. В общем, к чему я веду? В семье не все проходит так, как ты задумала и мечтала. Скорее, семья — это люди, которым нужно уметь понимать друг друга больше и чаще, чем остальных. «Кстати, раз та женщина пообещала, что узнает про твою маму, давай наберемся еще немного терпения. Чуя, мне недолго осталось до завершения возложенной миссии. Спросишь, почему?» «Та-да-да-дам! Угадай, что мне удалось сделать!» «Я, наконец-то, нашла твоего отца!» «Послушай, как драматично произошла эта встреча!» «Я превратилась почти в охотника!» или в африканского хищника, преследующего добычу. И вот, расскажу все по порядку. Ты уже в курсе, какая моя сестра идеальная, без единого изъяна, прямо умница-разумница, гордость мамочки и папочки. И вдруг в одночасье у прекрасной во всех отношениях семьи все рухнуло в тарт-тарары. Нет, ну, конечно, сестра по-прежнему осталась противной и заумной, но в ее жизни случилось непоправимое. Такое трудно пережить человеку, которому все вокруг только и твердили «гений, гений». Спросишь, что произошло и по какой причине? Тут требуется небольшое отступление. Уже прошло несколько лет с того времени, но суть в том, что сестра провалила вступительные экзамены, из-за чего дома у нас творилось невообразимое. Перед ней открывались радужные перспективы мединститута или юрфака. Но в последний момент от нее отвернулась удача. А вот ее ровесник Чон Су благополучненько поступил на юрфак. Что творилось с мамой? Просто тихий ужас. Свалилась и не поднималась с постели, лежа с повязкой на голове. Однако через несколько дней она встала и, как обычно, начала колдовать у плиты. «Мам, тебе получше стало?» «Да, чуть полегчало». Нельзя залеживаться, а то, кто за хозяйством следить будет. Вон какой бардак устроили. Не пошуршишь пару-тройку дней, так сразу в доме все вверх дном. Ты давай свою комнату. Судя по ворчанию, мама окончательно оправилась. Еще вчера чуть ли не умирала, а сегодня вдруг, как по мановению волшебной палочки, вскочила на ноги. И как такое возможно? Загадка. Загадка крылась в следующей фразе. «Ты тоже брось переживать из-за учебы. Какой бы умной женщина ни была, проку от этого ей мало. Самое главное — удачно выйти замуж. Говорите, Чон Су поступил на юриста? Вот и отлично. Быть женой судьи или прокурора тоже неплохо». Вот оно что. Мама уже увидела новые горизонты. Ну, невеликая ли женщина? «Тебя там, наверное, перекосит от возмущения, и ты опять вспомнишь про древний Чосон». Но я, если честно, почти не удивилась маминым словам. Однако ее наполеоновским планом грозил провал. Я увидела то, чего лучше было бы не видеть. В тот день я просто ждала подругу. Совсем недавно закончился фестиваль баскетбола. «Слушай, ты любишь баскетбол?» Я вообще-то всегда была равнодушна к спорту, но, знаешь, с баскетболом все иначе. Поначалу я ворчала, мол, что за радость наблюдать, как толпа носится за мячом, но ровно через двадцать минут после того, как попала на игру, просто-напросто влюбилась в баскетбол. Спорт — это же квинтэссенция чистой и честной игры, где люди, себя не жалея, стремятся к победе. Как же замирает сердце от вида высоченных красавцев-парней, которые захватывают одной рукой большущий мяч. Воистину, баскетбол — моя страсть. Он в оста раз интереснее прошлогоднего сериала «Последняя победа». Хотя таких симпотных, как Чан Дон Гон и Сон Джичхан, среди спортсменов не встретишь. Все-таки вживую наблюдать за игрой совсем не то, что смотреть мыльную оперу. Не идет ни в какое сравнение. Даже сейчас при одном воспоминании о финальном матче по телу пробегает трепет. Кстати, знаешь, какие команды вышли в финал главной лиги? Довольно известные отсеялись, а в финал прорвались команды универов Корю и Юнсе. Ты бы видела, как буквально за три секунды до финального свистка Сон Джанхун закинул победный мяч. Аж мурашки по телу. И чтобы поделиться впечатлениями от этой игры, мы договорились встретиться с подругой. А она поганка такая, возьми да опоздай. Я ее целый час ждала. Поблизости углядела телефонную будку и послала ей сообщение на пейджер по номеру 8282. И вот, значит, выхожу я из будки и вижу, как из переулка появляется толпа людей и в толпе вдруг мелькнуло знакомое лицо. Я пригляделась, а это дружок моей сестрицы Чонсу. Су. Все бы ничего, но с ним под ручку какая-то девица идет. А он, представь себе, судя по выражению лица, совсем даже не против. И даже наоборот, довольный такой скалится во все зубы. Это же явная измена моей сестре. Самое настоящее предательство. Я не могла закрыть глаза на такое. И не потому, что я до безумия обожаю свою сестру или переживаю за маму. Если честно, когда мама свалилась, я даже испытывала некое злорадство. Типа всю жизнь носилась с сестрой, как с золотым яйцом. Безумолку причитала моя семья. Ах, моя семья. Короче, проснулся во мне нольбу. Нольбу. Жадный и завистливый брат из корейской народной сказки хенбу и нольбу я не удержалась наверное потому что ненавижу несправедливость каюсь в своем праведном гневе я бываю сдержанной. прогуляться решили скорее всего мое лицо при этом напоминало следователя из передачи люди из национального полицейского агентства перед арестом преступника о Э-ню! ты здесь какими судьбами дышу воздухом «Сеул-то у нас маленький, вот и встретились!» Я смерила глазами девицу, что прилепилась к нему словно клейки и рисовый ток. Ток. Блюдо корейской кухни. Клёцки или пирожки из рисовой муки. «А кто это?» — спросила ученцу девушка, почувствовав что-то неладное. «А он, знаешь, что?» — ответил. «А, это младшая сестра моей знакомой. Ха, видали?» Младшая сестра знакомой. Да неужели? Всего лишь знакомой и только? А случайно не младшая ли сестра любимой девушки? В этот самый миг мое терпение с треском лопнуло. Что-то в последнее время вы редко видитесь с моей сестрой. А? А, да, занят был немного. А, Ну, конечно, свиданиями с другой. Как тут вырваться? Наверное, из-за спутницы вашей некогда было. Из-за кружка. Ах, кружка? И какого же? компьютерного. Знаешь, мы тут спешим малость, еще увидимся. Пусть он эту лапшу про винтики-шпунтики компьютерные другим на уши вешает. Неужели так просто сбежать собрался? Я чуть ли не прожгла глазами этого негодяя Чонсу, Когда они проскользнули мимо, И пошли дальше. И тут меня осенило. Университет Техан. Я вдруг вспомнила, что он учится на юрфаке Техана. И одновременно в голове всплыл компьютерный кружок из твоего письма. И я завопила. «Дос энд Это был рык из драконьей пасти. Я так громко заорала, что все вокруг замерли, уставившись на меня. Наверное, выглядела я настоящий сумасшедший. «Кто знает сон Хёнчхоля? Сон Хёнчхоль!» Не успела я договорить, как все сразу уставились на кого-то в толпе. А тот человек, помявшись, поднял руку. «Я? Я сон Хёнчхоль!» «Спросишь, что произошло дальше?» мы с ним одновременно закричали а, -а, -а, -а, -а помнишь того студента из колледжа искусств сон хончхоля с которым я в прошлый раз встретилась такого всего из себя положительного и интеллигентного того что чуть в обморок не упал когда я спросила его о будущих планах родить дочь Тот, то я думаю чего мне фотография которую ты прислала знакомая показалась «Тот самый Сон Хён Чхоль и есть твой папа!» Даже представить не могла, что студент колледжа искусств устроится на автомобильное предприятие. Выходит, в таких местах работают не только выпускники политеха. Меня аж все затрясло в тот момент. От осознания, что пазл сложился. «Ага! Скажи, Земля круглая!» «Ну как так получилось, что твой папа и Чон Су оказались в одном кружке?» «Теперь тебе не о чем беспокоиться». Я сказала Чонсу, что хочу записаться в их кружок «Dos and Windows». Понятно, студентам со стороны попасть туда трудно, но я же поймала Чон Су с поличным. Скорее всего, начну ходить в этот кружок со следующей недели, так что можешь на меня положиться. 20 февраля 1995 года. Он не из прошлого, которая аплодирует сама себе в связи с успешным выполнением первого задания.